Возвращение. Я собиралась пробежаться с Вьюгой, когда услышала мяуканье, которого так ждала со дня пожара. Я бросилась к дверям. Это был он. На крыльце сидел и мяукал Петрушка. Мы не видели его уже несколько недель, но всё ж пор я каждый вечер ставила миску с кормом перед обломками маяка. Утром миска всегда была пустой, но я не знала, он ли ел из неё. Мой хороший, дружок, мой, иди сюда. Я взяла его на руки и прижала к груди. Странно, как хорошо он выглядел для кота, который жил на улице уже несколько недель. Он безостановки обнюхивал меня и тёрся головой о мой подбородок. У пюга крутилась вокруг и тявкала, требуя, чтобы я отпустила её друга на пол. В этот момент кто-то позвонил. У меня упало сердце, когда через индивевшую дверь я узнала силу это тена. Он стоял спиной, ожидая, что я открою. Я взяла пальто и вышла на улицу. Не хотелось оставаться с ним в доме наедине. Я принёс твоего кота. Я не понимала, о чём он говорит. Где он был? У меня. Я совсем запуталась. Как мой кот мог быть у Этьена, если тот путешествовал? Я должен был улететь в Мексику, но вечером, когда ты открывала выставку, твоя мать пришла ко мне, мы долго говорили, и я раздумала уезжать. Она хотела сделать для меня что-нибудь, чтобы я простил ей, что мне пришлось годами хранить тайну. Она твердила, что у нее в мыслях нет меня купить, но что я должен принять чек, который она принесла. Я знаю, что Лоран руководил большой фирмой, но я всегда воспринимал его как садовника с улицы Бретон. Сумма меня удивила. И я нахмурилась. Отец и правда не соответствовал расхожему образу бизнесмена. Дома он всегда носил потертые джинсы, рубашку на выпуск, у него были слишком длинные и растрепанные волосы. Он говорил только о своём саде и его планировке. Кто его не знал, не догадался бы, что отец руководил крупной фирмой, занимающейся коммуникациями. После его смерти мать всё продала. В день пожара я шёл по лесу и увидел, как петля бежит твой кот. Мне удалось подойти, ему было худо. Я забрал его к себе и выходил. И чем дальше, тем меньше понимал, как его вернуть. Сердце сжалось при мысли, что Петрушка был ранен. Но несмотря на тревогу, я была рада, что Этьен о нём позаботился. Ты хорошо выглядишь, Фабьена. Видно, что тебе лучше. Я промолчала. Не знаю, понимал ли он, но это молчание стоило тысячи слов, тысячи добрых слов.